Дура, — сообщила она себе, — что он тут? Она харетом живет, акридом питается. Такой мужик, небось, одних натурщиц. И кто ты ему, чтобы ревновать? Не любовница же. Но, несмотря на здравые эти размышления, заноза в душе саднила. Посреди мастерской на мольберте был укреплен холст, натянутый на подрамник. На нем обнаженное диво восточного типа, свернувшееся на постели клубочком. И круг, образованный ее телом, свернутым в спираль, отчетливо ассоциировался с святой раковиной. Бери, картина понравилась, но образ был слишком лобовым, слишком уж очевидным. Тут не хватало чего-то, может быть, тайны. Но внимание тут же переключилось на картины, развешанные по стенам. На всех была изображена одна модель, очень красивая, и очень грустная, задумчивая женщина. Черты ее были чуть-чуть размыты, слезами, дождем. Предположить можно было все, что угодно. Она пристально глядела на вошедших, будто следила за ними. Вера поежилась, как живая. Алексей, между тем, достал из деревянного подвесного шкафчика вазочку с фисташками, конфеты, несколько яблок, бутылку армянского коньяка, хрустальные рюмочки. «Алеш, кто эта очаровательная женщина? Твоя модель?» — спросила Вера, кивнув на портреты. «Садись», — он указал ей на кресло. «Это мы положим так, а это так. По-моему, совсем неплохо. Как думаешь?» С довольным видом он осматривал столик, уставленный нехитрыми угощениями, и явно уходил от ответа. «Слушай, я так рад, что ты сбежала из библиотеки. Давай выпьем за то, что я, наконец, могу показать тебе мое царство. За то, что ты здесь!» Они чокнулись, выпили, и Вера хрустела сочным краснобоким яблоком. Она с утра ничего не ела. «Ну, как тебе у меня?» Он подошел к этажерке с кассетником, стоявший в углу стола, порылся в куче кассет. Мастерская зазвенела хрустальными переливчатыми мелодиями. Чистые прозрачные они переливались, дрожали вспихивая гирляндами разноцветных огоньков звука. — Что это? — никогда не слышала ничего подобного, — воскликнула восхищенная Вера. — Ты любишь джаз? — «Нет, пожалуй, может, просто не мою, не знаю. Я классику люблю больше. Хочешь, поставлю Моцарта или Рахманинова?» «Нет, пусть остается, мне нравится». Она встала и принялась бродить по мастерской, осматриваясь, пытаясь вжиться в это пространство. Хозяин, не скрывая удовольствия, наблюдал за ней. Движения верены были порывчастыми, немного нервными, но не утрачивали от этого природной грации изящества. Она словно бы танцевала, слегка покачивала бедрами, склоняя голову то направо, то влево. Руки касались картин, рам, всех предметов, будто знакомились с ними. Слушай, а это что такое? Вера остановилась перед прикрепленным к стене небольшим квадратом белого шелка, на котором сияла алая окружность и три алых круга в ней. Знамя Рериха, Знамя Мира. Один приятель из Индии привез. А что это значит? Большой круг, бесконечность, маленький в нем символ триединства: прошлое, настоящее, будущее, вера, надежда, любовь. Можешь сама этот ряд продолжить? Это как символ веры? Во что? В красоту с большой буквы это знак мировой гармонии, пути к совершенству. А как у тебя с совершенством? Достиг. Смеешься? Я еще в самом начале пути. Ха-ха, сколько ж тебе лет? Тридцать шесть. Давай-ка за красоту выпьем. За совершенство? Не без ехидства уточнила Вера. Да нет. «За такую, которая нам доступна». «Вот за такую», — продолжала ехидничать Вера, указывая на девушку-раковину на мольберте. «За твою красоту, глупая». Он встал и направился к ней, держа в руках рюмки, скачавшись в них,